Глава вторая. Где-то в недрах коридоров академии Албе Марл прозвенел последний звонок. Двойные двери раскрылись и извергли наружу толпу малышей, накрепко пристегнутых к пухлым, искривляющим позвоночник ранцам. Они, словно пожилые гномы, ковыляли к стоянке автомобилей, согнувшись в три погибели под тяжестью пособий, блокнотов на кольцах и учебников, по обществу знания. Патриция увидела дочь и посигналила. Та радостно побежала к машине, смешно подпрыгивая на ходу, и от умиления у Патриции защемило сердце. Девочка плюхнулась на пассажирское сиденье, перекинув рюкзак с книгами себе на колени. Ремень, напомнила Патриции, коря щёкнула замком. Почему ты заехала за мной сегодня? спросила она. Подумала, что можно заскочить в обычный магазин и посмотреть буцы «Разве ты не говорила, что тебе нужны новые? Потом я не прочь заглянуть в самый лучший йогурт». Примечание «Самый лучший йогурт». «The country's best йогурт». Сеть кафе по продаже замороженного йогурта. Конец примечания. Лицо ее дочери засветилось, и пока они ехали через мост «Уэст Эшли», Кори рассуждала о принципиальной разнице между бутсами, что купили другие девочки, и доказывала, что ей нужны именно с крепкими шипами, чтобы играть на жёстком покрытии, а не те, в которых играют на мягком. И без разницы, что они в основном бегают на траве. Бутсы с крепкими шипами позволяют бегать быстрее. Когда она на секунду остановилась, чтобы перевести дыхание, Патриция быстро проговорила: "Я слышала, что произошло во время перемены. Взгляд Кори тотчас потух, как будто ее выключили изнутри. И Патриция немедленно пожалела о том, что затронула эту тему. Но она обязательно должна была что-то сказать. Не это ли является основной задачей всех матерей? «Не знаю, почему Челси стянула с тебя перед всем классом штаны», — сказала она. «Но с ее стороны это было отвратительно. Я обязательно позвоню ее матери, когда мы вернемся». «Нет!» — воскликнула Кори. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ведь ничего особенного не произошло. Подумаешь, пожалуйста, мама. Родная мать Патриции никогда ни в чём не вставала на её сторону. И Патриция хотела, чтобы Кори поняла: это не было наказанием, это было то, что следовало сделать. Но Кори отказалась идти в обычный магазин и пробормотала что-то насчёт того, что ей вовсе не хочется замороженного йогурта, и Патриция с горечью осознала, что, пытаясь быть хорошей матерью, каким-то образом превратилась в злую ведьму Бастинду. Поворачивая на подъездную дорожку к дому, она мёртвой хваткой сжала руль, так как заметила белый кадиلاك размером с небольшую лодку загораживающий путь, и Китти Скракс, стоящую на ступеньках крыльца. Вот уж кого она меньше всего хотела сейчас видеть. Привет, пропила Китти, и от этого голоса у Патриси тут же слело зубы. Коре Это миссис Кракс, проговорила Патриция, натужно улыбаясь. Приятно познакомиться, пробормотала Кори. Ты Кори? переспросила Китти. Слышала, что малышка Донны Фэлпс сделала с тобой сегодня в школе. Кори стояла, низко опустив голову, волосы падали ей на лицо. Патриции хотелось сказать Китти, что она делает только хуже. В следующий раз, если Челси Фэлпс попробует выкинуть нечто подобное, начала Кити, приближаясь к ним, словно большой пороход. Громко-громко, во всю мощь своих лёгких прокричи: "Челси Фэлпс в прошлом месяце ночевала у Мэриэтс Кракс, обоссала свой спальный мешок и свалила всё на собаку". Патриция не могла поверить своим ушам. Она никогда не позволяла себе говорить что-либо подобное о чужих детях. Она повернулась к Оли, сказать, чтобы она не слушала. Но увидела, что та широко распахнув глаза и открыв рот, в восхищении смотрит на Кити. "Правда?" прошептала её дочь. А ещё она пукнула за столом и попыталась всё свалить на моего четырёхлетнего сына. А столбенев от услышанного, патриция в первые минуты не знала, что и сказать. И тут Кори принялась хихикать. Она так смеялась, что не смогла более стоять на ногах и опустилась на ступеньки крыльца, начав укать. Пойди в дом и позодровься с бабушкой, сказала Патриция, внезапно почувствовав сильную благодарность к Китти. Они так непредсказуемы в этом возрасте. Китти проводила кури глазами. Да уж, это так. Это такие маленькие бомбочки, которые надо запрятать в мешок и выпустить только когда им стукнет 18. Держи, я привезла тебе это. Китти протянула Патриции новенький экземпляр Свидетельств о любви в блестящей обложке. Я знаю. Ты думаешь, что это мукулатура, но здесь есть всё: страсть, любовь, ненависть, жестокость, восторг и азарт. Это как Томас Харди, но только в мягкой обложке и с восемью страницами фотографий в середине. Ну, не знаю, сказала Патриция. У меня не так много времени. Но Кити уже ретировалась к своей машине. Патриция решила, что этот мистический роман должен быть назван Патриция Кэмбл или неспособность сказать нет. К собственному изумлению, она проглотила книгу за 3 дня. Патриция чуть было не пропустила собрание. Перед самым её уходом Кори умылы с лимонным соком, чтобы избавиться от веснушек, и, конечно, он попал ей в глаза. С диким визгом она влетела в прихожую и стукнулась лицом о ручку двери. Патриция промыла глаза дочери водой, положила пакет замороженного горошка на набухающую шишку и сказала, что в таком возрасте у неё тоже было много веснушек, наверное, даже больше, чем у Кори сейчас. Потом усадила дочь вместе с Мисс Мэри смотреть шоу Козби. Выехать нужно было 10 минут назад. Китти жила на ферме Сиви. Кусок земли в 2 сотни акров, отрезанный от плантации Бунхолл, который давным-давно был передан в качестве свадебного подарка какому-то лорду-собственнику, а потом, в силу каких-то семейных неурядиц или неправильно принятых решений, участок унаследовала свекровь, Киттиной свекрови. И когда эта достопочтимая леди со всей присущей ей элегантностью отошла в мир иной, она оставила землю своему горячо любимому внуку Хорсу, мужу Китти. Далеко в глуши Среди залитых водой рисовых полей и дремучего хвойного леса, окружённые развалинами хозяйственных построек, обитателями которых в настоящее время были лишь змеи, стоял на редкость уродливый старый особняк, покрашенный в шоколадный цвет, с просевшими крылечками у каждой стены и гниющими колоннами, с енотами на чердаке и опоссумами в стенах. Тем не менее, подумала Патриция, это один из тех величественных домов, пусть и находится он в полном упадке, которыми владели самые уважаемые семьи Чарлстона. Сейчас она стояла перед массивной двойной дверью на расползающемся, поросшем травой переднем крыльце и давила на кнопку звонка. Ничего не происходило. Она надавила еще раз. «Патриция!» Патриция огляделась, затем посмотрела вверх, Китти выглядывала из окна второго этажа и махала рукой. «Иди за угол к боковому крыльцу!» крикнула Анна: "Нам, похоже, никогда не отыскать ключ от этой чёртовой двери". Она встретила Патрицию у входа на кухню. "Заходи и не обращай внимания на кота". Патриция не увидела нигде никакого кота, но она увидела то, что поразило её до глубины души. Кухня Кэти выглядела катастрофически. Повсюду на всех горизонтальных поверхностях были разложены и разбросаны коробки из-под пиццы. книги, остатки фастфуда и купальные принадлежности. Со стульев свисали обложки журнала "Жизнь на юге", а на столе красовались части разобранного мотора. По сравнению с этой кухней Патриции выглядела картинка из модного журнала. "Вот так выглядит жизнь с пятью детьми", бросила ей через плечо хозяйка дома. "Будь умницей, Патриция, а становись на двух". Нижний холн напоминал обунесённых ветром Разве что устремившаяся вверх лестница и дубовый паркет прятались под оползнем из скрипичных футляров, скрученных в клубки спортивных носков, беличих чучел, летающих тарелок фрисби с эффектом свечения в темноте, крышков от парковочных талонов. Разборных пепитров, футбольных мячей, клюшек для ля-кросса, подставки для зонтиков полные безбольных бит и мертвого пятифутового каучукового дерева, засунутого в кашпо из отрезанной слоновьей ступни. Китти уверенно прокладывала себе путь через весь этот бардак. Наконец она привела Патрицию в комнату, где на краю дивана, заваленного, наверное, пятью сотнями разнообразных подушек, Уже ютились Слик Паэли и Мэри Эллен, как там её фамилия. Напротив них, с безукоризненной прямой спиной, на стульчике для пианино восседала Грейс Кавана. Самого пианино Патриция нигде не увидела. Отлично, сказала Кити, разливая по кружкам вино из кувшина. Давайте потолкуем о кровавом убийстве топорами. А не надо ли нам сначала придумать название? подала голос Слик. «И составить список книг на год?» «Это не клуб любителей книг», — заявила Грейс. «Что ты имеешь в виду, говоря, это не клуб любителей книг?» не поняла Мэри Эллен. «Мы просто собираемся вместе, чтобы поговорить о романе в мягкой обложке, который нам всем довелось прочитать. И это вовсе не настоящая книга. Чем бы это ни было, Грейс», — сказала Китти, вручая всем по кружке с вином. «Грейс» В этом доме живут пятеро детей, и ещё 8 лет до того, как старший из них покинет эти стены. Если сегодня вечером у меня не состоится нормальный взрослый разговор, я свихнусь. Да, да, да, подала голос Мэри Эллен. Три девицы, 7 5 и 4. 4 такой милый возраст, просисюкала Слик. Да? прищурилась Мэри Эллен. Так мы клуб или не клуб, спросила Патриция. Ей нравилось знать наверняка. Да какая разница, клуб мы или не клуб? Лично мне наплевать, сказала хозяйка. Единственное, что мне хочется знать, то это за каким чёртом Бетти Гор пришла к своей лучшей подруге Кенди Мангомери с топором и сама оказалась порубленной на куски. Патриция посмотрела на других дам, желая узнать, что они думают по этому поводу. Мэри Эллен в выцвевших голубых джинсах с перетянутыми резинкой волосами и хриплым голосом Янки. Крохотная Слик, которую остренькие зубки и глазки бусинки делали похожей на энергичную мышку. Китти со взлохмаченными, как у медведицы, только пробудившейся после зимней спячки волосами, в джинсовой блузе с разбросанными по переду нотами из золотистых блесток, прихлебывающая вино из кружки. И, наконец, Грейс, с пышным бантом у горла, прямо и неподвижно сидящая на своей табуретке, с аккуратно сложенными на коленях руками и медленно, словно сова, моргающая глазами из-за стекол очков в крупной оправе. «Все эти женщины так сильно отличаются от Патриции! Это совсем не ее мир!» «Думаю», — произнесла Грейс таким голосом, что все непроизвольно выпрямились. «Все это свидетельствует о поразительном отсутствии планирования со стороны Бетти». Если ты собираешься убить свою лучшую подругу топором, то надо хорошенько понимать, что ты делаешь. Так начался разговор, и Патриция, сама не заметив, как присоединилась к нему, двумя часами позже, когда они уже шли к своим машинам, разговор всё ещё продолжался. В следующем месяце они прочитали убийство в Мичигане. Царство ужаса потрошителя из Ипсиландии. Затем смерть в Ханаане. Классический случай противостояния добра и зла в небольшом городке Новой Англии, за который последовала горькая кровь. Правдивая история о южной фамильной гордости, безумии и множественных убийствах. Все эти книги рекомендовала Кити. Примечание: журналистские расследования, описывающие реальные убийства. Убийство в Мичигане, книга Эдварда Кейса, 1976 года. Смерть в Ханаане, книга Джоан Бартель, 1976 года. Горькая кровь, книга Джерри Блэцо, 1988 года. Конец примечаний. Книги на следующий год они выбирали все вместе, и когда выцвевшие чёрно-белые фотографии с мест преступления и поминутно расписанные события трагических ночей стали потихоньку перепутываться в памяти, Грейс выступила с предложением несколько разнообразить круг чтения, чередуя документальные рассказы о преступлениях с художественными произведениями. Так в одном месяце они обсудили Молчание ягнят, а в следующем Похороненные мечты в голове у Джона Уэйна Гейси. прочитали Хил сайдских душителей Дарси, а затем Тита Андроника Уильяма Шекспира, где его мать накормила пирогом, в который запекли её детей. Проблема в том, заметила Грейс, что пироги надо было выпечь очень большие, иначе два ребёнка туда бы не поместились, даже в виде фарша. Примечание. Похороненные мечты. Книга Тима Кехила 1986 года от Джонни Уэни Гейси. Клоун-убийцы, который в 1970-х годах похитил и изнасиловал и убил по крайней мере 33 молодых человека. Хилсайдские душители. Книга Дарси О'Брайена 1985 года о двоюродных братьях Кеннети Бьянки и Анджело Буона, терроризировавших Лос-Анджелес с октября 1977 по февраль 1978. Используя полицейскую форму, они похищали, насиловали и убивали девушек и женщин. Конец примечания. Патриция полюбила эти встречи. Она спрашивала Картера, не хочет ли он почитать вместе с ней, но он ответил, что ему и на работе хватает чокнутых пациентов, и меньше всего, придя домой, он хотел бы развлекаться книгами о психопатах. Патриция не стала спорить. Их не то, чтобы клуб со всеми этими душителями, отравителями, наёмными убийцами и ангелами смерти позволил ей по-новому взглянуть на жизнь. Они с Картером переехали в Волт-Вилледж в прошлом году. Им хотелось жить на просторе, в каком-нибудь тихом и, самое главное, безопасном месте. Чтобы рядом были не просто соседи, а единомышленники. А дом стал воплощением семейных ценностей. В месте, защищенном от хаоса и скоротечных перемен внешнего мира. В месте, где дети могли бы целый день гулять на улице без присмотра, пока их не позовут к ужину. Old Village находился на дальнем от центра Чарлстона берегу реки Купер, в окрестностях Маунт-Плезант. Но если Чарлстон был слишком торжественным и утончённым, а Маунт-Плезант его точной, только деревенской копией, то Old Village был образом жизни. По крайней мере, люди, что жили здесь, верили в это. И карту пришлось долго и упорно трудиться, прежде чем они смогли позволить себе не просто дом, а образ жизни. Эта жизнь включала в себя аллею старых дубов и элегантные домики, что расположились между бульваром Коулмана и Чарлстонской гаванью. Здесь всё ещё махали вслед проезжающим автомобилям, которые двигались со скоростью не более 25 миль в час. Это было место, где Картер учил Кори и Блю ловить крабов с причала. Они опускали в мрачные воды гавани сырые куриные шеи, привязанные к леске. и быстро, подводя сачок, вытаскивали крабов с маленькими злобными глазками. Картер водил детей ловить ночью креветок при мерцающем свете колмунского фонаря. Примечание. Фонарь производства компании «Коулман». «Коулман Компани Инкорпорейтед» — один из крупнейших американских производителей товаров для загородной жизни и отдыха. Была основана Уильямом Кофеном Коулманом в 1900 году. Конец примечания. Они ходили на традиционные устричные пикники и в воскресную школу, и посещали свадебные банкеты в Альгамбра-Холле и похороны в бюро Штура. Рождество они встречали в кругу жителей квартала на Пьер-Атес-Круз, а в канун Нового года было принято танцевать ламбаду в Диких Дюнах. Кори и Блю ходили в Академию Алби-Амарл, что находилась на другой стороне гавани, Дружили со своими одноклассниками, оставались у них ночевать, Патриция подвозила детей в школу и на ночные посиделки. Здесь двери всегда были открыты, а если ты покидал городок надолго, то все соседи знали, где лежит запасной ключ. Можно было целый день гулять, оставив окна в доме распахнутыми настежь, и худшее, что могло ждать тебя по возвращении, соседский кот, мирно устроившийся спать на кухонном столе. Это было хорошее место, чтобы растить детей. Это было чудесное место, чтобы быть семьёй: тихое, приветливое, мирное и безопасное. Но иногда Патриции хотелось перемен. Иногда ей не терпелось узнать, чего она стоит. Временами она вспоминала, что до того, как они с Картером поженились, она была медсестрой, и пора ей было интересно, смогла бы она сейчас раскрыть рану и зажать пальцами артерию, или достанет ли у неё смелости вытащить рыболовный крючок, зацепившийся за веко ребёнка. Иногда ей не хватало чувства опасности, и для этого у неё был литературный клуб. Осенью 91 -го года любимая бейсбольная команда Китти Minnesota Twins вышла в мировую серию. Примечание: Мировая серия The World Series решающая серия игр в сезоне североамериканской главной лиги бейсбола. Конец примечания. По такому поводу Хорсу с Краксу Пришлось спилить две сосны перед домом и из звездкой нарисовать уменьшенную копию бейсбольного поля. А члены не совсем книжного клуба вместе с мужьями были приглашены поиграть в бейсбол. «Все, послушайте», — сказала Слик на последнем собрании перед игрой. «Мне нужно вам кое в чем признаться». «Бог мой», — Мэри Эллен закатила глаза. «Начинается». Не говори о том, чего не знаешь, перебила её Слик. Итак, послушайте, мне не нравится просить людей брать грех на душу. Если бы избол грех, я провалюсь в ад, засмеялась Китти. Мой муж, как бы это сказать, продолжила Слик, не обращая внимания на Китти. Лиланд, он никогда бы не понял, почему мы читаем такую жуть в нашем клубе. Это не клуб, Как обычно, поправила её Грейс. И я не хотела волновать его. Слик проигнорировал и её. Поэтому я сказала ему, что на встречах мы занимаемся изучением Библии. На 15 долгих секунд воцарилась полная тишина. Наконец, Мэри Элен медленно проговорила: "Ты сказала мужу, что мы здесь читаем Библию? Долгие годы я изучала Библию, — жалобно проговорила Слик. — И мне нужна была хоть какая-то компенсация. Все опять надолго замолчали, недоуменно переглядываясь, и вдруг неожиданно расхохотались. — Я говорю совершенно серьезно, — обиделась Слик. — Он никогда не отпустил бы меня, если бы знал, чем мы тут на самом деле занимаемся. Они поняли, что она не шутит. — Слик, — торжественно проговорила Китти, — я обещаю тебе... что в субботу каждый из нас отдаст должное Слову Божию. И в субботу они постарались. Мужья, обросшие воскресной щетиной, в рубашках пола с логотипами университета Северной Каролины, заправленных в свежевыстиранные джинсовые шорты, о чем-то переговаривались на переднем дворе Китти, шутили, жали друг другу руки». Хозяйка разбила всех на команды, безжалостно разлучив пары, а Патриция настояла на том, чтобы Кори тоже включили в игру. Все остальные дети плавают, ответила Кити. А она предпочла бы поиграть. Я не собираюсь подавать в полруки только потому, что она ребёнок. Она справится, уверила Патриция Кити. Та прекрасно знала своё дело и с места пичера посылала поистине смертоносные фастболы. Примечание фастбол. В бейсболе прямая подача, при которой упор делается на скорость полёта мяча, является наиболее распространённой подачей. Конец примечания. Кори видела, как хозяйка выбила из игры Слик и Эда, мужа Мэри Эллен. Мама, а если я промахнусь? спросила Патриция дочь, когда подошла её очередь. Просто сделай всё, что ты можешь. А если я разобью ей окно? Тогда на обратном пути я куплю тебе замороженный йогурт, пообещала Патриция. Но когда Кори встала на домашнюю базу, на её мать нахлынула волна беспокойства. Девочке было неудобно держать биту, её конец постоянно болтался в воздухе. Ноги Кори выглядели слишком тонкими, а руки слишком слабыми. Она всего лишь ребёнок. Патриции уже приготовилась утешать дочь и сказать, что она сделала всё, что могла. Кити бросила на Патрицию извиняющийся взгляд, отвела правую руку далеко за спину и хорошенько прицелившись, с громким выкриком послала фастбол прямо в корри. Раздался треск, мяч изменил направление и полетел по длинной дуге прямо к обобняку с краксов, застучал по крыше и, упав с противоположной стороны, скрылся где-то в густых зарослях. Все, включая саму Кори, замерли и молча наблюдали за траекторией его движения. «Давай, Кори!» — разорвал тишину вопль Патриции. «Беги!» — Кори обижала все базы. В итоге игру со счетом 6-4 выиграла ее команда, и все очки были заработаны, когда девочка брала в руки биту. Полгода спустя стало ясно, что мисс Мэри больше не может жить одна. Картер и два его старших брата договорились брать ее к себе по очереди, по четыре месяца из года на каждого, и Картеру, как самому младшему, предстояло сделать это первым. За день до того, как она должна была переехать, раздался звонок, и ее второй сын Сэнди сообщил, что его дети слишком юны, чтобы находиться рядом с бабушкой, когда она в таком состоянии, и что, кроме того, ему бы хотелось, чтобы они запомнили ее молодой и здоровой, а не такой, какой она стала». Картер позвонил их старшему брату Бобби, но он сказал: "Мама не сможет жить здесь, в Вирджинии. Здесь для неё слишком холодно". Братья обменялись несколькими весьма крепкими выражениями, затем Картер, сидя на краешке кровати, с силой опустил на кнопку отбоя мобильного телефона большой палец и долго держал его там, прежде чем сказать: "Мама остаётся". "Насколько?" спросила Патриция. "Навсегда". Но Картер А что ты хочешь, Пейти? Чтобы я выкинул её на улицу? Ты же знаешь, я не могу сдать её в дом престарелых. Сердце Патриции немедленно смягчилось. Отец Картера умер рано, когда тот был ещё совсем маленьким, и мать одна растила младшего сына. Сент был на 8 лет старше и вскоре оставил родительский дом, а Бобби уже давно не жил с ними, так что Картер и его мать выпутывались сами, как могли. Жертвенность мисс Мэри стала семейной легендой. Ты прав. У нас ведь есть гаражная комната. Мы справимся. Действительно удачно, что кто-то из прежних владельцев дома переоборудовал гараж, и на первом этаже появилась ещё одна просторная комната с отдельным санузлом. Спасибо, сказал муж после долгой паузы, и в его голосе прозвучала такая искренняя благодарность, что потрицы и тут же стало ясно, что они приняли правильное решение. Но Кори перешла в среднюю школу. Блю ни как не мог сосредоточиться на математике, и ему, хотя он был только в четвёртом классе, требовался репетитор. А мать Картера не всегда могла сказать, чего она хочет, и с каждым днём ей становилось всё хуже. Вскоре стало ясно, что мисс Мэри страдает расстройством личности, которое постепенно усугубляется. Когда-то она хлопотала над своими внуками и души в них не чаяла. Теперь же, когда однажды Блю случайно перевернул ее кружку с пахтой, так сильно ущипнуло его за руку, что остался большой почти черный синяк. Примечание пахта. Обезжиренные сливки – побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока. Используется, например, при приготовлении каш, как добавка в кофе или для заправки творога. Конец примечания. В другой раз свекровь пнула Патрицию по голени, когда узнала, что на ужин не приготовили печень – и постоянно требовал отвезти себя на автобусную станцию. После ряда несчастных случаев Патриция поняла, что оставлять себе кровь дома одну нельзя. Однажды днём, когда мисс Мэри уже успела перевернуть на пол тарелку с хлопьями и молоком и забить рулоном туалетной бумаги унитаз в своей комнате к дому Патриции подъехала Грейс. "Хотел бы пригласить тебя на заключительный вечер фестиваля Спалето". Примечание. Фестиваль Спалето, Spoleto. Spoleto Festival USA, один из крупнейших фестивалей художественного и театрального искусства в Чарльстоне, Южная Каролина, основанный лауреатом Пулитцеровской премии композитором Джоном Карло Миноти в 1977 году. Конец примечания. У меня есть билеты для тебя, Кити, Мэри Элен и Слик. Я подумала, что неплохо бы нам всем вместе выбраться. «На какое-нибудь культурное мероприятие». Патриции ужасно хотелось пойти. Закрытие фестиваля с Полетто проходило на открытом воздухе в Мидлентон Плейс. Можно было расстелить на холме одеяло и устроить пикник с видом на озеро, пока симфонический оркестр Чарлстона играет классическую музыку. Заканчивался вечер большим красочным фейерверком. Но тут, где-то внутри дома, жалобно заскулил пестрик, И грязно выругалась мисс Мэри. "Я не могу. Тебе нужна помощь?" спросила Грейс. Внезапно сама, того от себя не ожидая, Патриция рассказала приятельнице всё: как её пугает то, что мисс Мэри живёт с ними, как тяжело всякий раз садиться с детьми обедать, какое давление это всё оказывает на неё и мужа. "Но я не хочу жаловаться", закончила она. "В конце концов, она так много сделала для Картера. Грейс заметила, что очень сожалеет, что Патриции придётся пропустить сполетто, и ушла. Патриция тут же разозлилась на себя. На следующий день после обеда на подъездную дорожку её дома вывернул грузовой пикап с мальчишками из Кракс на заднем сиденье. В кузове перестукивались биотуалет, ходунки, умывальник, горшки, набор больших пластиковых столовых приборов и коробки с небьющимися тарелками. С водительского сиденья выбралась Кити. "Когда мать Хорс ужилась с нами, нам было необходимо всё это барахло", пояснила она. "Завтра привезу ещё больничную кровать. Надо собрать побольше мужской силы, чтобы вывести её и установить". Патриция предположила, что Грейс позвонила Кити и рассказала ей обо всём. Не успела она набрать телефонный номер приятельницы, чтобы поблагодарить, как раздался звонок в дверь. На крыльце стояла невысокая чернокожая женщина. пухленькая, с ясным, внимательным взглядом и старомодной укладкой, напоминающей шлем. На незнакомке были широкие белые брюки, а из-под сиреневого кардигана выглядывала белая туника медицинской сестры. — Мисс Каванна сказала, что, возможно, вам понадобится моя помощь, — произнесла она. — Мое имя Урсула Грин, и я присматриваю за пожилыми. — Это очень мило с вашей стороны, — начала Патриция, — но... Без дополнительной платы я иногда могу присмотреть и за детьми, сказала миссис Грин. Я не детская няня, но он, миссис Кавана, сказала, что вам необходимо время от времени выходить из дому. Я беру 11 долларов в час днём и 13 ночью. Могу иногда приготовить еду для детей, но мне бы не хотелось, чтобы это стало моей обязанностью. Плата, которую запросила миссис Грин, была значительно ниже, чем думала потрица. Но ей до сих пор не верилось, что кто-нибудь захочет иметь дело с мисс Мэри. Прежде чем вы примете решение, разрешите представить вас моей свекрови. Они прошли на веранду, где мисс Мэри смотрела телевизор, то и явно не понравилось их вторжение. "Кто это?" нахмурившись, резко спросила она. "Это миссис Грин", ответила Патриция. "Миссис Грин? Я хотела бы познакомиться. Что она тут делает?" прервала её мисс Мэри. Я пришла, чтобы причесать вам волосы и сделать маникюр. Миссис Грин перехватил инициативу в разговоре. А помочь приготовить вам что-нибудь поесть. Почему это не может сделать всё это? спросила мисс Мэри, тыча скрученным пальцем в Патрицию. Потому что этой вы уже достаточно потрепали нервы, и если в самое ближайшее время не дать ей отдохнуть, то боюсь, она просто-напросто сбросит вас с крыши. Минуту мисс Мэри размышляла, потом сказала: "Никто не скинет меня ни с какой крыши". "Продолжайте в том же духе", сказала сиделка. "И я, возможно, помогу ей". 3 недели спустя Патриция сидела на зелёном клетчатом пледе в Middleton Place, наслаждаясь музыкой для королевского фейерверка Генделя в исполнении симфонического оркестра Чарлстона. В небе над её головой, словно волшебный зелёный дуванчик, расцвёл первый огонёк. Фейерверки всегда трогали Патрицию до слёз. Их правильная установка отнимала столько сил и времени, а они так быстро взлетали и сгорали, успевая порадовать лишь совсем небольшое количество людей. При свете загорающихся в небе огней Патриция смотрела на женщин, которые окружали её. Грейс сидела на складном стуле и, прикрыв глаза, слушала музыку. Китю лёжа на спине с пола в её руке опасно накренился пластиковый стаканчик с остатками вина. Мэри Элен в джинсовом комбинезоне сидела на пледе, вытянув ноги, и, казалось, больше всех наслаждалась сегодняшним вечером. Слик была сосредоточена. Она подогнула ноги под себя и наклонила набок голову, слушая музыку так, как будто выполняла домашнее задание. Патриция внезапно осознала, что в течение 4 лет Она встречалась с этими женщинами каждый месяц. Она говорила с ними о своём браке и своих детях, вместе с ними грустила и смеялась, спорила с ними, видела, как они плачут, и где-то на этом пути, среди всех этих зарезанных студенток, пропавших детей, шокирующих секретов небольших городков и правдивых отчётов обо всех этих вопиющих событиях, но всегда изменивших Америку, она поняла две вещи. Подобное может случиться с каждым, и если мужья когда-нибудь застрахоуют их жизни на кругленькую сумму, надо будет бить тревогу.